Глава 12, часть 2 «Княжич, прием!» Валькирия несколько раз щелкнула пальцами перед моим носом, привлекая внимание. «Ты меня слышишь?» «Я обязана по правилам, установленным владыкой, спросить, тебе известно, на каких условиях происходят торги?» «Честно говоря, в общих чертах». «А совсем честно говоря?» «Понятия не имею». Я вынырнул из своих размышлений о девочке, которая, если верить Кольке, отправила его в преисподнюю. Просто, кто, млять, такая, это Агата. Нет, теоретически, после случайной фразы Аракчеевой я понимаю, скорее всего, она дочь царя. Ну, типа Романова все дела, вот только какого черта чудо-ребенок шляется по этому миру? Вижу ее в большинстве случаев только я, и вон Колька еще. Правда, моему секретарю это видение дорого стоило. А больше всего меня пугают ее возможности. Девочка переплюнула Лилит. Сильно так переплюнула. И еще пугает предположение, как она их получила. А вернее, отсутствие этого предположения. Потому что я даже приблизительно не могу представить, что произошло. Очевидно же, что-то произошло. Надо быстрее переговорить с Фрейлиной. Она должна знать. Хочу понимать, в чем прикол. Так, хорошо. Валькирия сложила руки на груди и уставилась на меня насмешливым взглядом. Она вообще, между прочим, для смерти слишком ехидная. Значит, объясняю. Торги. Каждый, оказавшийся здесь, является предметом торга. Герцоги, их служащие, демоны попроще и, конечно, сам Люцифер принимают участие. Выбирают для себя лучший товар. Но еще. В торгах может принять участие тот, кто желает выкупить своего близкого. Одна кровь является обязательным условием. В смысле кровная связь. Если торги закончатся в пользу того, кто хочет забрать своего умершего, отсюда выйти невозможно другим путем. Вот последний случай ваш. Ты, княжич, хочешь торговаться за своего родича. Условия простые. Тебе придется предложить желающим заполучить его нечто, способное их заинтересовать. А именно, то, что будет стоить дороже, и отказаться потом невозможно. Например, ты можешь обменять его жизнь на свою. Можешь отдать взамен силу. Необычный человек, как-никак. Смысл понятен? Смысл понятен. Повторил я за Валькирией, а потом посмотрел на Кольку. То-то его так торкнула мысль, будто я пришел за ним сам, по своему желанию. Ну, блин, Наталья Алексеевна, только я начинаю думать, что у нас с ней имеется взаимопонимание и обоюдная симпатия. Как эта дамочка ранит меня в самое сердце своими неожиданными поступками. Вот сейчас интересно, о чем она вообще думала? Решила угробить юного Морозова, при этом оставшись не при делах? Или так сильно в меня верит? Вот и отлично, добро пожаловать на торги, – сказала Валькирия и ехидно улыбнулась, а потом громко и резко хлопнула в ладоши. Я даже моргнуть не успел, как обстановка вокруг сильно изменилась. Это больше не был зал ресторана, и стола не было, и кольки, и бабы за роялем. Зато имелось помещение, напоминающее то, где обычно проходят аукционы, с трибуной и небольшой сценой, перед которой... Рядами стояли пустые стулья. Не особо много, кстати. Я повертел башкой, собираясь сказать пару ласковых слов Валькирии, а именно, что конкретно думаю о таких приглашениях. И Николаю тоже. Второму вообще хотелось сказать много. Например, о том, что нехрена умирать, когда ты рогатый. Ну вот точно, не просто так Агата к нему явилась. Я уверен, моя занятная маленькая подружка посетила Кольку с умыслом. Что-то он, сволочь, такая натворил. Девочка эта, конечно, страшная до да усачки. Но никого не трогает без причины. Только рядом со мной постоянно отиралась, а тут вдруг совершенно случайно пришла и убила Николая. Удивительное стечение обстоятельств. Однако Валькирия испарилась. Ее в зоне видимости больше не было, как и моего родственника. Зато рядом... Я совершенно беспардонно вылупился на тех, кто присутствовал в зале торгов. Это были демоны. Самые настоящие демоны, которые всем реально заправляют. Как я это понял? Ну, точно не потому, что они выглядели рогатыми козлами с копытами, шерстью и хрен еще знает чем. Не понимаю, почему вообще художники их всегда изображали в отвратительном виде, типа монстры. Правда, в моем мире, думаю, никому и не приходилось встречаться с жителями ада по крайней мере тем кто еще жив справа сидела дама лет сорока может на вид я даже немного прибалдел от того что она не выглядит как те же рогатые аракчеева катрин юсупова да и все остальные были молоды независимо от настоящего возраста и потрясающе красивы аж дух захватывает здесь же совсем наоборот нет она не походила на урода однако при этом Имела совершенно обычную внешность, ухоженная, привлекательная, но как-то… по-человечески что ли. Я бы вообще, может, не подумал, что тетка демон, если бы не бокал в ее руке. Там была налита какая-то бурда, в которой шевелились черви. Отвечаю, самые настоящие черви. Слизни, мокрицы, еще какая-то хрень. Не рассматривал, если честно. Меня без того чуть не вывернуло, когда дамочка поднесла бокал к губам и отхлебнула все это с огромным удовольствием. Даже немного причмокнула губами. Так ей было вкусно. Чревоугодие. Она повернулась вдруг ко мне, облизнула губы и протянула свой долбанный стакан, предлагая попробовать. Хотите? Очень рекомендую. Свежее. Только что сняли с грешника. Удивительно выраженный вкус. Лет 30 вынашивал. Ни разу не сбился с пути греховного. Благодарю. Я немного отодвинулся. Машинально, наверное. Просто удивительная мерзость, однако. Вы, смотрю, из верхнего мира к нам пожаловали. Дамочки бесцеремонно постучала ноготком по одному из моих рогов. У нее, кстати, на голове не было ничего подобного. Только красиво уложенные в прическу волосы. Редко захаживают ваши представители, редко. Даже некрасиво как-то. Потомки, и все дела. Тетка открыла широко рот и натурально засунула туда свой бокал. Весь. Вместе с ножкой. А он был похож по форме на те, из которых пьют мартини. То есть рот у дамочки. Короче, в моем родном мире она бы точно не пропала. Демоница сделала движение горлом и в секунду проглотила этот долбанный бокал. Я смотрел молча. Не потому, что мне нечего сказать, на самом деле фразы на языке крутились, разнообразные, но все больше матерные. А в присутствии настоящего демона, хоть и женского рода, я не рискнул выражаться нецензурно. Она, твою мать, стаканы глотает и червей жрет. От такой можно ожидать что угодно. Махалат, сказала она, а затем протянула руку, кокетливо улыбаясь. Но ты, малыш, можешь называть меня Маха. Или Махлад, Как тебе больше нравится? Мне вообще никак не нравилось. Я бы с огромным удовольствием вскочил со стула и рванул отсюда куда подальше. Но пришлось вежливо приложиться губами к протянутой руке. От ее кожи почему-то отвратительно пахло ванилью. Мать демоницы Аградбат Махлад, Одна из могущественных демонов, дочь Асмодея и земной женщины. Можно было бы еще добавить, что она враг Лилит, с которой они вели постоянную войну. Когда их легионы находились на поле брани, во всех мирах наступала тише и благодать. Но, к сожалению, Лилит больше нет с нами, поэтому старые суки махалад теперь не с кем воевать. Она сильно расстроена по этому поводу. Низкий голос прозвучал с другой противоположной стороны. Я повернулся. На кресле, которое пару минут назад было пустым, сидел мужик. Тоже совершенно обычного вида, в том смысле, что ни рогов, ни хвостов, ни каких-то других посторонних частей тела у него не имелось. Зато в наличии был смокинг, ботинки из кожи, похожие на крокодилью, и на руке часы одной очень известной фирмы. Дорогие часы. Ну, привет, наследничек. Не ожидал, что тебя занесет в наши края. Отец все плакался, слабенький у него сынок получился, а ты вон, сидишь в аду и вуз не дуешь.